Студия «Медиакнига» представляет Андрей Красников, Волгалла. Книга третья. Чужие берега. Читает Валерий Толков. Глава первая. Первые несколько мгновений я пребывал в легком ступоре. Таращась на приближающиеся корабли и лихорадочно пытаясь сообразить, каким образом враги смогли обнаружить мою текущую локацию. Затем с борта одного из дракаров вылетела смоляная бомба, и до меня дошло, что прямо сейчас есть гораздо более важные дела. Окутанный пламенем бочонок нарисовал в воздухе красивую дугу, после чего эффектно разбился о носовую часть застрявшего в скалах судна. Во все стороны расплескалась горящая смола, вверх поднялись клубы белесого дыма. Я успел поразиться дальнобойностью, И точности использованного оружия, но затем увидел второй снаряд и шустро метнулся в трюм. «Вот падлы!» Над головой что-то взорвалось, ноздри уловили терпкий запах горящего дерева, однако это не помешало мне выскочить на свежий воздух и отбежать в сторону от расстреливаемой посудины. Ощутив себя в безопасности, я тут же вырубил трансляцию — Переместился под защиту соседнего валуна и еще раз выругался. То, что меня нашли по стриму, уже не вызывало особых сомнений. Думаю, кто-то из многократно униженных соседей от души заморочился, оценил расположение Солнца, вычислил мой предполагаемый маршрут и радостно бросился на перехват в компании с такими же опущенцами. Времени у них было достаточно так что обнаружение квестовой локации стало закономерным итогом. И все бы ничего, но попавший ко мне в руки символ обладал чересчур специфическими свойствами, полностью лишавшими его владельца хоть какой-то свободы маневра. «Аукцион», — пробормотал я, рассматривая золотую безделушку. «На аукцион не выставишь, подыхать нельзя, дерьмо». Горящий корабль неожиданно захрустел и сложился пополам, обрушившись на камни кучей пылающих обломков. Мне волей-неволей пришлось высунуться из укрытия, после чего в которой уже раз отпустить несколько крепких словечек. Враги не собирались отсиживаться на своих посудинах, и россыпями упругих тараканов соскакивали в прибой, желая как можно скорее добраться до берега. «А бобра!» способного при острой необходимости задержать всю эту живую массу, у меня больше не имелось. Я очень сильно полагался на прокачанную за последнее время маскировку, но судьба даже здесь умудрилась подложить мне упитанного щетинистого хряка. Один из выбравшихся на скалы противников неожиданно меня засек и тут же громко завопил, обращаясь ко всем остальным. «Вон там!» «Стрелы!» Уже через несколько мгновений возле моего убежища начали вспыхивать разрывы огня. Сверху потекла ядовитая дымка, а у меня в памяти пробудился совсем недавний эпизод с убийством одинокого колдуна. Тот был гораздо живучее клеща, но это все равно не спасло его от целенаправленного расстрела. «Суки!» Чувствуя что упускаю из виду нечто очень важное, я выскочил из-за валуна, после чего стремительным лемингом бросился на утек, стараясь петлять между камнями и постоянно держать между собой и врагами какое-нибудь препятствие. Огонь! В спину мощно и точно ударила стрела. Здоровье обрушилось в хлам. Я споткнулся, чуть было не упал, но все же успел свернуть за большую черную скалу. Рядом тут же вспухло еще одно облачко яда. Крабы расширенные, блин! Увы, но на данный момент скоропостижное расширение грозило исключительно мне. С этой мыслью не хотелось мириться. Ее не хотелось воспринимать всерьез. Но ситуация складывалась именно таким образом. Уже сейчас было ясно, что прямую схватку с отрядом я в любом случае проигрываю, а повышенное восприятие одного из врагов ультимативно нивелировала накопленную мною скрытность, заставляя непрерывно отступать. Чисто теоретически я мог засунуть доставшийся мне артефакт в какую-нибудь расщелину, а затем красиво умереть. Но тогда весь мой маршрут стал бы объектом пристального изучения, а чертов символ был бы гарантированно найден. Я мог сбросить безделушку в прибой, но тогда получить ее обратно оказалось бы почти невозможно, а все остальные заинтересованные стороны получили бы неплохой ориентир для многодневных поисков. Пожалуй, единственным, что давало мне реальный шанс на сохранение артефакта, оставался плановый выход из игры. В этом случае персонаж не должен был перейти в статус дохлого и потерять капризную хреновину. Однако даже здесь имелась своя трудность. Из-за пятиминутного срока, в течение которого система продолжала считать героя частью своего мира, его куклу почти наверняка успели бы найти и прикончить. Наверное, самым лучшим вариантом из всех возможных являлся тот, при котором я гордо прыгал в бушующие волны, издевательски показывая обозленным врагам неприличные жесты. Вот только расставаться с драгоценным трофеем, оставляя себе лишь микроскопический шанс на его возвращение. «Выходи, Клещ! Пришло твое время! Пошли нахрен, пассивы! Вон там, мочи его!» Рядом вновь растеклась зеленая отрава. Я еще раз выругался и помчался в сторону центральных скал, пытаясь обеспечить себе необходимую для восхождения фору. Позиция на вершине самого главного пика являлась вполне приемлемой, для долгосрочной обороны. Однако до нее еще требовалось как-то добраться. Огонь! Взорвавшаяся совсем рядом стрела обдала меня жаром, но еще через пару секунд я свернул за большой столбообразный валун, увидел более-менее удобный путь наверх и с энтузиазмом на скалолаза бросился штурмовать практически вертикальную стену. Думать о возможном падении откровенно не хотелось. Враги в любое мгновение могли выйти на дистанцию уверенного поражения. «Вон там! На скале!» Мимо свистнула очередная стрела. Но я сделал последний рывок, перевалился через край уступа и выбрался из зоны досягаемости вражеских лучников. Точнее, мне так казалось. «Ядом!» — рявкнул откуда-то снизу невидимый командир. «Залейте там все ядом!» Козлы! К счастью, падавшие на вершину стрелы не могли нанести мне существенного урона. А расплывавшийся вокруг облачка яда быстро сдувал в сторону резкий и порывистый ветер. Однако, пока я увлеченно лавировал между опасными зонами, над краем уступа неожиданно возникла физиономия одного из преследователей. Появился он слишком далеко, Нанести прямой удар у меня никак не получалось, так что я без лишних колебаний сотворил огненный вихрь. Раздался короткий гневный вопль, физиономия исчезла. Но буквально через мгновение с противоположной стороны утеса высунулся второй враг. Высунулся и очень ловко забрался на уступ. — Козлы! — повторил я, совершая длинный прыжок и с силой вонзая копье в грудь не успевшего среагировать оппонента. «Драные петушары!» За спиной послышались ругательства. Рядом упала еще одна ядовитая стрела. Я закашлялся. Едва не прощелкал визит очередного агрессора, но все же успел вовремя отправить его на респаун и метнулся обратно. Вихрь уже догорел. Поставить следующий было нельзя. А враги, между тем, продолжали штурм, вынуждая меня играть в своеобразного царя горы. На какое-то время воцарился хрупкий паритет. В моей душе возникла шальная надежда, но тут обозленные рожи возникли еще в двух местах, и стратегию пришлось менять. Не дожидаясь того мгновения, когда самый везучий из противников успеет нашпиговать тушку клеща стрелами, я метнулся по знакомому маршруту к череде прибрежных скал. Чудом разминулся с десятком вылетевших откуда-то сбоку стрел, Промчался по узенькому каменному перешейку, получил в лицо порцию соленых брызг и спрятался за угловатым гранитным выступом. Занятая мною позиция оказалась гораздо надежнее предыдущей. Вокруг основания этой скалы бушевал яростный прибой. Подняться на нее было можно только с двух направлений, причем одно из них я с легкостью контролировал за счет копья и вихря. А дорогу ко второму... «Еще каким-то образом нужно было найти». дам его!» — донесся до моих ушей нетерпеливый голос. «Завалите уже эту сволочь! Стрелы заканчиваются!» — озвучил невыразимо прекрасную новость второй игрок. «Если мы...» К сожалению, остаток фразы не получилось услышать из-за грохота разбившейся о камне волны. Я высунулся из своего укрытия, окинул взглядом скопившихся на другой стороне базальтового мостика врагов, после чего не отказал себе в удовольствии создать прямо в центре их толпы очередной вихрь. На этот раз заклинание сработало лучше всяких похвал. Самый неудачливый из оппонентов издал гневный вопль и сдох, а все остальные бросились в рассыпную, мимоходом столкнув с утеса какого-то лучника. «Принимайте защику, раканы!» Выкрикнул я, дождавшись очередной паузы между волнами и на всякий случай включив запись. «Ну бы позорные!» С другой стороны разлома донеслись черные ругательства, которые неожиданно оборвал очень злой, но очень сосредоточенный голос командира. «У него магия на кулдауне! Вперед! Лучники! Яд!» В шаге от меня растеклось новое облачко гнусной отравы. Но спасительный ветер тут же унес его в сторону. Я рефлекторно отскочил назад, потом снова выглянул из-за камня, увидел идущих через мостик игроков и резко приуныл. Двигавшийся впереди товарищей воин прикрывался здоровенным ростовым щитом, а расположившиеся поодаль лучники держали под контролем все обозримое пространство. Единственным моим преимуществом было то, что, закрывавший меня отросток скалы, находился совсем рядом с краем утеса. При желании я мог достать копьем до начала перемычки. Бой! Штурмовой отряд дружно ломанулся вперед. Однако я не стал отсиживаться в глухой обороне, прыгнул навстречу, а затем применил самый подлый и коварный прием из всех возможных. Упал на землю прямо перед напирающими врагами. Закрылся их тушками от выстрела после чего начал быстро-быстро тыкать куда-то вперед копьем. Огромный и грозный щит развалился на части после первого же удара. Скрывавшийся за ним воин развоплотился мгновение спустя. Затем у меня получилось достать еще одного оппонента, а все остальные тут же умерили свою прыть, скучковавшись в самом центре перемычки и выставив в мою сторону разнообразное оружие. «Именно сейчас мне бы очень пригодился огненный вихрь, но обилка еще не откатилась, и уничтожать врагов было нечем». «Стреляйте, козлы!» На моем участке фронта вспыхнуло сразу два клуба пламени, но я успел оперативно откатиться за валун и не пострадал. «Сука!» К сожалению, выбранная мною тактика была максимально рискованной. Легкомысленно подставившись и пропустив два-три удара, Я гарантированно лишался уникального трофея. С другой стороны, численность вражеского отряда мало-помалу снижалась, а заклинание наконец-то восстановилось и было готово к применению. «Стреляйте по камню!» — громко рявкнул командир. «Не давайте ему высунуться! Вперед!» У меня над головой звонко щелкнула стрела, голову опалило жаром, но я все равно шагнул вперед, и поставил огненный вихрь прямо там, где находилась основная масса штурмующих, а затем еще и не отказал себе в удовольствии понаблюдать за их бесславной кончиной. Деться с узенькой каменной тропинки было некуда. В результате четыре или пять игроков просто сгорели. Двое самых дальновидных спрыгнули в набегающую волну и тоже покинули театр боевых действий. Арьергардная парочка смогла отбежать назад, а наиболее отважный боец проскочил ко мне в гости. «Расширение!» — прорычал я, выбрасывая вперед копье. «Смерть через расширение!» Не успевший заблокировать удар воин, благополучно сдох. Однако мне пришлось расплатиться за эту победу львиной долей хитпоинтов. Обозленные лучники неплохо пристрелялись. Две стрелы угодили в цель, и мой персонаж чуть было не склеил ласты, вслед за оппонентом. Тем не менее, все обошлось. На последних десяти процентах жизни я вновь скрылся за камнем, после чего издал еще один боевой клич ЛОХИ! Живучая тварь! последовал мгновенный ответ, добейте да его, мать вашу! Я да нет, мы.. Чертов прибой не давал возможности досконально разобрать все произнесенные врагами слова. Восприятие пасовало перед шумом разыгравшейся стихии. Но самое главное я все же услышал. Если у агрессоров действительно подходили к концу запасы стрел, то чаша весов окончательно склонилась в мою пользу. Оставалось лишь дождаться восстановления хит-поинтов и отката заклинания. Вы будете жестоко унижены, а потом я вернусь на берег и заберу ваши дракары. Заткнись, сволочь! «Ищите обходной путь!» — рявкнул потерявший терпение командир. «Зажмем этого козла в тиски и оторвем яйца!» «Че, своих не хватает? Заткнись, урод!» «А я тут ролик пишу, кстати говоря. Вы готовы стать героями сервера?» «Мы тоже пишем, козлина, и посмотрим еще!» кто тут героем станет а кто раком Мне кажется у вас получится это совместить сейчас мы тебя совместим гондон тихо хитпоинты постепенно восстановились вихрь откатился и я вновь ощутив себя на коне аккуратно высунул жало из-за камня Открывшееся мне зрелище на первый взгляд не вызывало особой тревоги. несколько лучников продолжали держать на прицеле мостик запомнившийся мне персонаж, с раскачанным восприятием, устроился на самом краю скалы и наблюдал за моим утесом. А все остальные интенсивно совещались, активно размахивая руками и тыкая пальцами в разные стороны. Кажется, утратившие наступательный потенциал враги решили изменить провальную тактику, но не разобрались, на что именно будут ее менять. Мимо свистнула стрела бдительного наблюдателя. Однако я не обратил на нее внимания, продолжая рассматривать совещавшихся игроков. То, что командир отправил кого-то на поиски альтернативной дороги, было неприятно. То, что до моих ушей пару раз долетали отголоски слова «подкрепление», нравилось мне еще меньше. А чересчур глазастый шпик, державший под контролем все доступное мне пространство, откровенно бесил. Не будь его, я вполне мог бы отползти, в противоположную сторону, перебраться на соседнюю скалу и найти там укрытие для выхода из игры. А сейчас... Ладно, сволочь, до тебя тоже доберемся. На первый взгляд ситуация напоминала патвую, но обе стороны самым очевидным образом готовились ко второму раунду схватки. Лично я очень ждал возвращения бобра, хотя до его воскрешения оставалось еще минут тридцать. «Сюда идите, пассивы!» «Заткни варежку у шлепок!» Решив, что враги достаточно разогреты для маленькой провокации, я вылез на открытое пространство, показал оппонентам несколько весьма неприличных жестов, после чего начал уворачиваться от стрел. Увлекательное действие продолжалось около минуты. А затем до лучников дошло, что они попросту сливают драгоценные боеприпасы в пустоту, и веселье закончилось. Я демонстративно собрал все валявшиеся рядом снаряды и торжественно вышвырнул их в море. А затем широко зевнул и обратился к внимательно наблюдавшим за мной игрокам. «Так вы че сюда приперлись-то? Защеканцы амбициозные. Устали дома насасывать, решили в гостях попробовать». Ближайший лучник быстро вскинул оружие и выпустил в меня стрелу. Но я ждал чего-то подобного и ловко спрятался за камнем. «Лох! Не стрелять!» — послышался голос командира. «Следим! Ждем!» На первый взгляд выбранная им стратегия казалась беспроигрышной. Я никак не мог бросить перемычку и был вынужден сидеть на одном месте, пресекая любые попытки врага сократить дистанцию. Самое же обидное заключалось в том, что мне требовалось всего-навсего пять минут свободного времени для нормального возвращения в город. Но выкроить их никак не получалось. Слишком уж плотно оппоненты контролировали территорию. Решив провести маленький эксперимент, я укрылся за камнем на целых четыре минуты. А затем выглянул обратно и увидел то, чего совершенно не хотел бы видеть. На противоположной стороне мостика обнаружился игрок, который самым явным образом готовился к стремительному забегу на мою территорию. Остоявший рядом и напряженно таращившийся в пустоту командир, явно отсчитывал время, в течение которого этот врыв являлся актуальным. «Вижу!» — послышался крик дозорного. «Лучники! Внимание!» Командир и несостоявшийся штурмовик отступили назад. Стрелки подошли чуть ближе, и мне стало ясно, что враги не хуже меня знают о правиле «Пяти минут». Отпускать строптивую добычу никто из них не собирался. Сучары! В ожидании Люцифера я демонстративно прогулялся по периметру своего утеса, незаметно рассмотрел соседний, окинул взглядом следующий и пришел к выводу, что вполне могу спрятаться на той самой стене, по которой осуществлял недавнее восхождение. До нужного места было еще далеко, Но при успешном развитии событий план должен был сработать, тем более при поддержке верного бобра. К тому моменту, когда Люцифер наконец-то вернулся, все противоборствующие стороны уже в конец задолбались от безделья. Именно поэтому я не стал ходить вокруг да около, а практически мгновенно выдал питомцу главную цель. Бежишь вон к тому козлу и убиваешь его к чертовой матери. Можешь просто в море спихнуть. Можешь загрызть нафиг. Потом лучников режешь. Дальше возвращаешься. Вперед!» Враги эпично прощелкали начало атаки. Прежде чем в бобра начали лететь первые стрелы, тот ловким, коричневым колобком одолел как минимум половину дистанции. А когда бездельничавшие до этого момента воины дернулись вперед, то я вновь использовал огненный вихрь, закрывший им Прямую дорогу к питомцу. В результате Люцифер спокойно допрыгал до удивленно следившего за ним наблюдателя и от души цапнул его за ногу. Готов, падла! Завалите эту сволочь! Увы, но бобр 74 уровня, никак не мог противостоять натиску слаженного отряда из 15 игроков. Ему удалось прикончить одного из стрелков, после чего наступил закономерный финал. С другой стороны, поставленная задача была выполнена на отлично. «Мы вас всех тут расширим!» — сообщил я оппонентам. «Трепещите! Заткнись!» Я послушно заткнулся, спрятался за камнем и начал отсчитывать секунды. Враги оказались чертовски предсказуемыми. Когда пятая минута приблизилась к своему завершению, со стороны моста донесся бодрый топот, и ворвавшийся на мой утес боец Всей своей тушей налетел на заботливо выставленное копье. Противников стало на одного меньше, а я получил новый повод для троллинга. Как там в прошлый раз было? 10 расширенных пуканов и 20 горящих. Лохи! Теперь мне никто не ответил. Враги явно были удручены потерями и не желали больше вступать в словесные перепалки. Решив еще больше снизить им моральный дух, Я разродился целой серией непотребных жестов, наглядно продемонстрировал, каким образом осуществлю хардкорную доминацию над оппонентами во время новых стычек. Добился таки пары ответных стрел и благополучно скрылся за скалой. По идее, ничто не мешало мне во второй раз провернуть один и тот же фокус. Но теперь у меня была совершенно иная цель. Спрятавшись от чужих взглядов, Я лег на камни и целеустремленно двинулся в противоположную от врагов сторону. В этом положении скрытность работала эффективнее всего. Штатный наблюдатель противников благополучно сдох, так что никто ничего не заметил. Через пару минут я добрался до противоположного края утеса и спустился на весьма удачно расположенный уступ, благодаря этому окончательно выйдя из поля зрения агрессоров. Впереди располагался нещадно заливаемый прибоем участок массива. Но это препятствие не вызывало у меня особого трепета. Однажды я его уже прошел. Раз, два, очередная волна нехотя откатилась в море, я в вихрем промчался по мокрым скалам, забрался на следующий утес, после чего кинул взгляд за спину и облегченно выдохнул. Различить оставшийся вдалеке отряд «Было почти невозможно. То есть меня тоже никто не видел. Обломайтесь, козлы!» Найти подходящее убежище оказалось достаточно просто. Высунувшись со скалы, я буквально сразу же заметил парочку симпатичных расщелин. Проползти несколько метров по над прибоем стене и втиснуться в узкий промежуток между камнями получилось лишь ценой утраты изрядного количества нервных клеток. Но... В конце концов, я надежно зафиксировал персонажа вдали от вражеских глаз, оборвал запись и тут же покинул игру. Выбрался из капсулы, сходил в туалет, напился, а затем начал ждать. Незаметно прошла минута, затем вторая, третья. Пора. Виртуальность встретила меня стандартной табличкой с доступными точками респауна я вполне ожидаемо выбрал безлюдный северный остров спокойно возродился на площади заглянул в инвентарь символ был там зашибись зашибись ядрено вож я чувствую какую то угрозу неожиданно произнес расслаблявшийся неподалеку ярл как будто здесь ходит отвратительный вор присвоивший себе достояние моего народа «Кажется, вокруг небезопасно», — мгновенно откликнулся бродивший поодаль викинг. «Вокруг чувствуется угроза. Внимание! Данная территория временно лишена безопасного статуса. Охранники больше не готовы защищать вашу жизнь и ваше имущество». «Так...» «Что ты здесь делаешь, странник?» «Я ничего, просто стою». «Ты выглядишь очень подозрительно», — прищурился хитрый скель рассматривая меня с головы до ног. «Если бы не твои былые заслуги, я решил бы, что именно ты позарился на чужие реликвии. Ни в коем случае. Мы будем следить за тобой. Не вздумай делать глупости. Нет-нет, никаких глупостей». Я на всякий случай отошел в сторону, после чего с облегчением выдохнул. Первая часть плана по спасению драгоценной фиговины была успешно завершена и мне оставалось совершить лишь несколько чисто технических действий. Сколотить плод, увести артефакт в абсолютно рандомную точку, раскинувшегося вокруг моря, а затем отправить его на дно. Лишаться 25% бонуса к получению опыта было чертовски обидно, но сохранность полученного трофея и возможность спустя какое-то время изучить как минимум одно легендарное заклинание значили гораздо больше. Ничего, спрячем, заберем. Так, первым делом я заново перечитал описание символа и открыл карту, намереваясь узнать, где лежат другие части головоломки. Тут меня ждали как плохие, так и откровенно хорошие новости. Артефакт действительно выявил семь квестовых зон, однако шесть из них располагались хрен знает где. А от ближайшей меня отделяло как минимум несколько суток пути на нормальном корабле. С другой стороны, каждое из обведенных пунктиром местечек было весьма обширным. Это позволяло рассчитывать на то, что мою собственную побрякушку никто так просто не найдет. Хорошо. Я тщательно продублировал на карте все найденные только что локации, сделал детальный скриншот и отправил его себе на почту а затем решил обзавестись крепежным материалом для строительства плота. Но потерпел сокрушительное фиаско. Так как территория утратила статус безопасной, забрать с аукциона веревки, гвозди и скобы не получилось. «Да какого хрена здесь происходит?» донесся из-за угла соседнего дома чей-то гневный вопль. Долбаная игра! Какого хрена не пашет рынок?» «Какой-то баг!» ответил оратор более рассудительный голос. «Подожди, скоро фиксанут! Уроды криворукие!» Присутствие рядом других игроков абсолютно не входило в мои планы. Случайные прохожие могли опознать клеща, им могло быть известно о моей находке, а стандартной городской защиты теперь не существовало в принципе. Да я не очень-то в этой защите нуждался, но давать волю случайностям было бы чересчур глупо. «Ладно». Я с максимальными предосторожностями дошел до ворот поселения, миновал группу внимательно таращившихся на меня неписей, а затем отправился к восточному берегу. Нашел там абсолютно дикую сосновую рощу и принялся рубить первое попавшееся дерево. Новый план был очень прост. Мне следовало отплыть от берега на 20-30 метров, сбросить там символ и тем самым вернуть острову статус безопасного после чего совершить обратный вояж и, наконец-то, воспользоваться аукционом. Само собой, реализация оказалась чуть сложнее моих стройных фантазий. Но, в конце концов, я все же отчалил от берега, изо всех сил цепляясь за бревно и усердно загребая свободными конечностями. Зона прибоя осталась позади, рядом начали шастать агрессивные рыбы, кто-то вцепился мне в сапог, Но я уже высмотрел подходящую отмель. Пабрикушка устроилась среди обросших водорослями камней. Я на всякий случай проплыл еще метров двадцать, а затем призвал огненный вихрь. Сдох и возродился рядом с озабоченным ярлом. — Рад видеть тебя, воин. Надеюсь, ты не намерен делать глупостей? — Боже упаси, я законопослушный. — Вот и хорошо. Рассеянно улыбнувшись неписью, Я оперативно скупил все необходимые запасы, свистнул воскресшему вместе со мной Люциферу и отправился в сторону только что покинутой рощи. Так, шерстяной, в темпе. К счастью, безлюдность выбранной мной территории отыгралась в полной мере. Пока я рубил деревья, собирал плод и тащил его к воде, рядом не появилось вообще ни одного любопытствующего зеваки. Мы с бобром отчалили от берега Я вывел свою посудину к месту упокоения артефакта, на мгновение словил приступ дикого ужаса при мысли о том, что драгоценность могла сожрать какая-нибудь оголодавшая рыба, но тут же увидел золотые отблески и успокоился. «Давай, бро, тащи сюда эту хрень!» «Фрррр, тащи, я сказал!» Рыбы продолжали оставаться удивительно пассивными, так что питомец без проблем нырнул на дно, Сапнул трофей и вернулся с ним обратно. А мне стало еще чуточку легче. Давай-ка найдем ему более подходящее местечко. Следующие сорок минут мы ползли сквозь непроглядную белесую дымку, тщательно огибая все разведанные локации, нервничая из-за каждого всплеска и стараясь найти подходящее место для захоронки. Поиски грозились затянуться, но тут нам неожиданно помогло выбравшиеся из-за облаков солнца. Его лучи ультимативно просветили морскую толщу. Я осознал, что подо мной всего-навсего три или четыре метра воды и решил не искать чего-то более приемлемого. До дна в этом месте дотянешься? — Фррррр. С определенным сомнением в голосе сообщил питомец. — Фррррр. А ну-ка давай на пробу. До дна и обратно. Фррррр. Вперед. Моя затея питомцу однозначно не понравилась, но распоряжение он выполнил, вернувшись обратно с песком на передних лапках. «Фу-фу-р!» -фу отлично Вон тот камень, видишь? Закопай эту штуку рядом с ним. Вперед!» Еще через минуту дело было сделано. Символ исчез под тонким слоем песка, бобр вернулся на плод, Я же максимально увеличил масштаб карты и отметил свое текущее местоположение небольшой черной точкой. Операция завершилась. А теперь сваливаем отсюда к чертовой матери.